Марков горячо взялся за это дело, но менее чем за два месяца своего пребывания в должности ничего серьезного сделать не успел. Всякое начинание ставки в этом направлении подвергалось со стороны революционной демократии, злостному обвинению в контрреволюционности, а либерально-буржуазная Москва, которой он обратился за содействием в оказании интеллектуальной и технической помощи делу, ответила широковещательными обещаниями и абсолютно ничего не сделала. Таким образом, у Ставки не было никаких средств не только для ведения активной борьбы против разложения армии, но и для противодействия немецкой пропаганде, все более и более разраставшийся. Людендорф откровенно, с доходящим до высокого цинизма национальным эгоизмом, говорил, «Я не сомневался, что разгром русской армии и русского народа представляет большую опасность для Германии и Австро-Венгрии. Наше правительство...» послав Ленина в Россию, взяло на себя огромную ответственность. Это путешествие оправдалось с военной точки зрения, нужно было, чтобы Россия пала, но наше правительство должно было принять меры, чтобы этого не случилось с Германией. Бесконечные страдания русского народа, уже вышедшего из строя, даже теперь, не вызывали ни слова сожаления и раскаяния у духовных его растлителей. С началом кампании немцы изменили направление своей работы в отношении России, не нарушая связей с известными реакционными кругами двора, правительства и думы, используя все средства воздействия на эти круги и все их побуждения, корысть, честолюбие, немецкий атовизм, иногда своеобразно понимаемый патриотизм, немцы вступили одновременно в тесное содружество с русскими революционерами в стране и в особенности за границей, в многочисленной эмигрантской колонии. На службу немецкому правительству, прямо или косвенно, Привлечены были все крупные агенты шпионажа и вербовки вроде Парвуса, Гельфанда, провокаторы, причастные к русской охранке вроде Блюма, агенты-пропагандисты Ульянов, Ленин, Бронштейн, Троцкий, Апельбаум Зиновьев, Луначарский, Озлень, Кац, Комков и много других». А за ними шла целая плеяда недалеких или неразборчивых людей, выброшенных за рубеж, фанатически ненавидевших, отринувший их режим до забвения Родины или сводящих с ним счеты, служа подчас слепым орудием в руках немецкого генерального штаба. И из каких побуждений, за какую плату, в какой степени Это уже детали. Важно, что они продавали Россию, служа достижению тех именно целей, которые ставил перед ними наш враг. Все они тесно переплетались между собой и с агентами немецкого шпионажа, составляя неразрывный комплот. Началось с широкой революционной и сепаратистской пропаганды украинской В лагерях военнопленных по свидетельству Липныхта германское правительство не только способствовало этой пропаганде, но и само вело таковую. Этим целям служил Комитет революционной пропаганды, основанный в 1915 году в Гааге Союз освобождения Украины в Австрии.